Леси Филибер. Расстрелять или жениться? Мое случайное замужество началось с того, что один вздорный дракон вытащил меня из-под собственной кровати. Как там оказалось, я, доблестный воин? Хороший вопрос. Прямо-таки отличный. Отвечу на него, когда найду способ снять с себя смертельное проклятие ледяной пустоши. Избегу от своего внезапного жениха. Что значит ему нужен от меня наследник? Нет уж, дракоша, я на это не подписывалась».